Глава двадцать седьмая «А теперь пора за работу», — сказала Галя. «Сейчас мы будем записывать в книгу всех, кому нужны друзья. Скажите, пожалуйста, кто первый?» Но тут наступила пауза. Как ни странно, первого не было. «Кто же первый?» — переспросил Гена. «Неужели никого нет?» Все молчали. Тогда Галя обратилась к длинноногой жирафе. Скажите, а разве вам не нужны друзья? Не нужны, ответила Анюта. Уже не нужны. У меня есть друг. Кто же это? спросил Чебурашка. Как кто? Конечно, обезьянка. Мы с ней давно подружились. А как же вы с ней гуляете? снова задал вопрос Чебурашка. Ведь она может провалиться в яму? Нет, не может, сказала жирафа. Она наклонилась откусила кусочек соломенной шляпы крокодила и продолжала. Когда мы гуляем, она сидит у меня на шее, как воротник, и нам очень удобно разговаривать. Вот это да, изумился Чебурашка. Я бы до этого никогда не додумался. Ну а ты, Дима, спросила Галя. Разве ты завёл себе друга? Завёл, ответил Дима. Ещё как завёл? Кто же это, если не секрет? Покажи нам. Вот кто. Дима показал пальцем на Марусю. "Но ну, ведь у неё совсем нет двоек", удивился крокодил Генна. "Это, конечно, плохо", согласился мальчишка. "Но двойки это не главное. Если у человека нет двоек, ещё не значит, что он никуда не годится. Зато у неё можно списать, и она помогает мне делать уроки. Вот". "Ну, что ж", объявила Галя. "Дружите на здоровье". Мы будем только рады, правильно, я говорю. Правильно, согласились Гена и Чебурашка. Только кого мы будем передруживать, если все передружились без нас? Вопрос был справедливый. Больше желающих подружиться не оказалось. Что же это получается? грустно сказал Чебурашка. Строили, строили, и всё напрасно. И не совсем не напрасно, возразила Галя. Во-первых, Мы подружили жирафа и обезьянку. Правильно? Правильно, закричали все. Во-вторых, мы подружили Диму и Марусю. Правильно? Правильно, закричали все. А в-третьих, у нас теперь есть новый домик, и мы можем его кому-нибудь подарить, например, Чебурашке, ведь он живёт в телефонной будке. Правильно? Правильно, в третий раз закричали все. Нет. Неправильно, вдруг сказал Чебурашка. Этот дом надо отдать не мне, а всем нам вместе. Мы устроим здесь клуб и будем приходить сюда по вечерам, чтобы играть и видеться друг с другом. А как же ты, спросил крокодил. Ты и так и будешь жить в телефонной будке. Ничего, ответил Чебурашка. Я как-нибудь перебьюсь. Но вот если бы меня взяли в детский сад работать игрушкой, то это было бы просто здорово. Днём я бы играл с ребятами, а ночью я бы спал в этом саду и заодно сторожил бы его. Только никто меня не возьмёт в детский сад. Ведь я же неизвестно кто. Как это так, неизвестно кто? вскричал крокодил. Очень даже известно. Хотел бы я быть таким неизвестно кто. Мы все за тебя попросим, сказали чебурашки-звери. Тебя любой детский сад возьмёт на работу и ещё благодарить будет. Ну, что же, сказал Чебурашка. Тогда я очень счастлив. Так наши герои и сделали. В домике устроили клуб, а Чебурашку отдали в детский сад игрушкой. Все были очень довольны. Поэтому я решил взять в руки карандаш и написать одно короткое слово: конец. Но как только я взял в руки карандаш и написал слово конец, Ко мне прибежал Чебурашка. "Как так, конец?" воскликнул он. "Нельзя писать конец. Я ещё не рассчитался с этой зловредной шапокляк. Сначала мы с ней поквитаемся, а потом уже можно будет писать конец". "Ну, что же, квитайтесь", сказал я. "Интересно, как это у вас получится?" "Очень просто", ответил Чебурашка. "Вот увидите. Всё оказалось действительно очень просто. На другое же утро Гена, Галя и Чебурашка все вместе заявились во двор старухи Шапокляк. В руках они держали большие разноцветные, красивые воздушные шары. Шапокляк сидела в это время на лавочке и обдумывала планы очередных коверзных дел. Подарить вам шарик, обратился к старухе Чебурашка. За даром? Конечно, за даром. Давай, сказала старуха, и схватила все чебурашкины ярко раскрашенные шары. В руки берётся, назад не отдаётся, тут же заявила она. А ещё надо? спросила Галя. Давай. Теперь у неё в руках было уже две связки шаров, и они буквально отрывали старуху от земли. А ещё дать? вступил в разговор Гена, протягивая свои шарики. Конечно, И генина шары тоже оказались в руках у жадной шапокляк. Вот уже не две, а три связки шаров поднимали старуху вверх. Медленно, медленно она оторвалась от земли и поплыла к облакам. "Но я не хочу на небо", кричала старуха. Однако было уже поздно. Ветер подхватил её и уносил дальше и дальше. "Разбойники", кричала она. "Я ещё вернусь!" Я ещё покажу вам, вам всем житья не будет. Может, и вправду она вернётся, спросила Галя у Чебурашки. Тогда нам действительно житья не будет. Не беспокойся, сказал Чебурашка. Ветер унесёт её далеко-далеко, и без помощи людей ей ни за что не вернуться. А если она останется такой же вредной и злой, как сейчас, ей никто помогать не станет. Значит, она просто не сможет добраться до нашего города. Ну что, хорошо мы её проучили? Хорошо, сказал крокодил. Хорошо, согласилась Галя. После этого мне ничего не оставалось сделать, как взять в руки карандаш и написать два коротеньких слова. Конец повести.